Гала, собирайся, нас ждут в управлении, произнес Семенов, одеваясь. Он посмотрел на меня. Его лицо выражало беспокойство. С тобой все в порядке. Ты очень бледная, поинтересовался он, глядя на меня. Да, все хорошо. Просто воспоминания, ответила я и начала доставать свои вещи, разложенные в шкафу Семенова. Через час мы сидели в кабинете генерала в том же составе, что и при первой нашей встрече. Секретарь генерала угостила нас всех кофе. Генерал начал совещание. «Очень хорошая работа, коллеги. Теперь у нас есть подозреваемый — Моисей Апслер. Сейчас главной задачей является его поимка. Какие есть предложения?» Капитан полиции Петров поднял руку. Генерал кивнул ему, давая слово. «Во все полицейские участки ориентировка уже разослана. У нас есть его фото. Предлагаю подключить телевидение и социальные сети для розыска и предложить вознаграждение за информацию о его местонахождении. Мы также нашли его квартиру в поселке Заречья. Сейчас там работают эксперты. Они подтвердили, что последняя пропавшая, мореть была там несколько дней назад. Капитан Петров изложил имеющиеся данные и выдвинул предположение. Генерал посмотрел на Семенова, передавая слово ему. «Предлагаю объявить план перехват и перекрыть все дороги». «Возможно, он еще не подозревает, что мы знаем, кто он», — изложил свои мысли Семенов. «Генерал перевел взгляд на меня. Считаю, что у него есть убежище, где он прячет тела или пленец. В городе много глаз, это его пугает. Да и крики девушек трудно скрыть. Трупы вытаскивать незаметно тоже невозможно. Значит, это не город. Люди в подвалах, заброшенных производственных или складских помещениях сразу вызывают подозрения. Так что, думаю, и не там тоже». Поселиться в деревне, где все-всех и про всех все знают, тоже не вариант. Остаются садовые товарищества, где часто меняются хозяева. Там человек, оставшийся на зиму, вызовет не подозрение, а уважение, ведь своим присутствием будет отпугивать воров от соседских участков. Думаю, когда мы объявим розыск, информация о нем появится в средствах массовой информации, он подастся в бега и затаится в своем убежище. «Считаю, оно находится на садовых участках в радиусе ста километров от села Покровское, неподалеку от места, где проживает его обидчица. Именно для нее он готовит страшную месть, и теперь, когда у него есть Мария, он должен закончить начатое», — высказала я свои предположения. Подводя итог, генерал приказал, глядя на Петрова, «вывести его фото на все телевизионные каналы. На все, от городских до федеральных. Подключите все социальные сети, которые только знаете». «Объявите награду за информацию в миллион рублей. Перекройте все трассы, чтобы ни одна машина без досмотра не проехала. Пусть ГИБДД целыми днями просматривает все автомобили. Полицейским патрульным включить в объезды осмотры всех садовых товариществ в округе». Капитан Петров все записал и, встав, спросил. «Разрешите идти?» «Да, идите». «Андрей Владимирович, поторопитесь, пожалуйста. Сейчас от наших действий, возможно, зависит жизнь девушек», сказал генерал капитану Петрову, когда тот уже собирался выйти из кабинета. Мы с Семёновым, получив разрешение генерала, решили отправиться в село Покровское, чтобы организовать там засаду. Я была уверена, что Моисей придет за Линой Гюмак. Заехав к Семёнову домой за вещами, я вытащила из своего чемодана металлический ящик с замком. Открыв его, достала шестизарядный револьвер с коротким стволом и положила его себе в сумочку. Револьвер был удобен тем, что для стрельбы из него требовалась только одна рука. Было время, когда я часто посещала Тир — и теперь очень хорошо стреляла правой рукой.